Дверь распахнулась и в зал вошли две очаровательные женщины. Дон Кутырье с трудом узнал Камиллу, облаченную в скромный наряды Николь. Зато служанка выглядела настоящей придворной дамой. Ей тоже было к лицу черное платье. «Дамы, вы прекрасны!» — воскликнул Дон Кутырье. А Дон Суэро галантно поклонился, взял руку Николь и поцеловал. Николь смутился. — Хорошо, что ты напомнил! — воскликнул Дон Кутырье. — Николь, завяжи правую руку, сделай такую же повязку, как у Донны Камилы, а вы, сеньора, прячьте свою руку. Лучше всего накиньте на нее платок. Николь выскочила в соседнюю комнату и вернулась с пестрым платком. — Ну что, мы готовы! — сказал Дон Суэру, оглядывая женщину своего друга. Вы пойдёте в сад, а там перелезть через ограду. И когда увидите, что солдаты вас заметят, бегите как можно скорее. А самое главное, наделайте как можно больше шуму, чтобы все солдаты кинулись за вами в погоню. У меня есть ключ от потайной двери, выходящей на узкую улочку. Наверное, Дон нам стоит воспользоваться этим выходом. «Да, да!» Радостно воскликнул Дон Кутырье. — Это будет просто превосходно! Там, скорее всего, нас никто не ожидает, и мы сможем выбраться. Николь подошла к своей госпоже и стала перед ней на колени. Это было удивительное зрелище. Девушка в дорогом платье стояла перед служанкой на коленях, Но Донна Камилла даже в простеньком платье служанки выглядела величественным. Она, как всегда, горделиво держала голову, и каждое ее самое незначительное движение говорило о ее высоком происхождении. Донна Камилла на несколько мгновений задумалась. Ее прекрасное лицо стало грустным. Она протянула свою левую руку, Николь. Та подумала, что госпожа протянула руку для поцелуя и припала к руке Камилы. «Нет, — Нет-нет, Николь, я хочу, чтобы ты сделала совершенно другое. Сними этот перстень и одень себя на руку, ведь ты — это я, а я — это ты. Поражённая Николь застыл Госпожа, а если меня схватят, тогда этот перстень... Не беспокойся, Николь. Этот перстень спасет тебя от всех невзгод, так как он спасал меня. А как же вы, госпожа, я буду тобой. Если ты была безгрешен, то, Господь Бог, поможет мне в твоем платье скрыться от королевских воинов. Осторожно Николь сняла перстень с пальца Донной Камиллы, поцеловала его и надела на безымянный палец своей левой руки». Большой изумруд вспыхнул, поймав своими гранями прощальные отблески пламени в камине. «Ну что ж с Богом, господа!» — сказала Донна Камилла. Дон Суэро поклонился ей, обнял своего друга и галантно предложил руку Николь. Та, ничуть не смущаясь, будто она на самом деле была светской дамой, опустил на лицо вуаль и, взяв своего кавалера под руку, двинулся к выходу. «Замечательная пара!» — заметила Донна Камилла, на что Дон Кутерье хитровато улыбнулся и подкрутил кончики своих черных усов. «По-моему, мы тоже выглядим довольно привлекательно!» И он смущенно посмотрел на свою спутницу. «Пойдемте, я открою дверь». Сказала дона Камила и, опираясь на руку Донна Кутерье, вышла из зала. Они подошли к лестнице, которая вела вниз. «Этой лестницей пользовался мой дядя, когда ему надо было с кем-нибудь тайно встретиться», — пояснила Камила. Дон Кутерье согласно кивнул головой. «Как видите, она нам пришла кстати. Наверное, в каждом дворце есть не одна подобная лестница». Жаль, что нет подземного хода, ведущего за городские стены. Я с удовольствием воспользовался бы им, чтобы не встречаться лишний раз с королевскими воинами. Подземный ход был, но, к сожалению, он пришел в негодность. С воды рухнули, когда ремонтировали собор. Мой дядя очень сокрушался по этому поводу, но он так и не успел восстановить. Стараясь двигаться бесшумно, Камила выскользнула на улицу и приложила палец к губам. Дон Кутырье последовал за хозяйкой дома. Она шла осторожно, стараясь держаться под прикрытием кустов и деревьев. Наконец-то Донна Камилла и Дон Кутырье добрались до ограды сада. Донна Камилла раздвинула ветви, и призрачный свет луны осветил низкую дверь. Засов покрывал толстый слой джавчины. Было видно, что им давно не пользовались. А поддастся ли он? — шептом спросила Донна камила Дон Кутайея положил свою руку в замшевые перчатки на ржавое железо и медленно сдвинул засов, затем посмотрел в ночное небо. — Теперь нам остается только ждать, сеньора. Но ждать пришлось долго. Дон Суэру и Николь уже разыскали лестницу, оставленную садовником возле фонтана. Чертыхаясь про себя, Дон Суэра тащил тяжеленную лестницу по клумбам с цветами. Николь семенила за ним, ужасаясь разрушением, которое производил в саду ее госпожи этот великан. Наконец, лестница была приставлена к высокой ограде сада. Николь с сомнением посмотрела в темноту, куда уходили ступени лестницы. «Я не смогу потом спрыгнуть с такой высоты». — засомневалась девушка. — Я поймаю тебя на руки. — Ведь ты лёгкая, как пушинка. — Ну да не такая уж я и лёгкая, — ответила Николь. А Дон Суэра подхватил её на руки и приподнял. — Вот видишь, Николь, мне это ничего не стоит сделать. Девушка от неожиданности чуть не вскрикнула. — Тише! — зашипел в рыжую бороду Дон Суэра. — Полезай наверх. Николь вскарабкалась на высоту четырёх ступенек, и затем стыдливо подобрала подол платья. «Дон Суэру», — попросила она, — «не смотрите вверх». «Да что ты, Николь, здесь так темно, что мне ничего не видно». Чем выше взбиралась Николь, тем сильнее сжималось ее сердце. Лестница ходила под ней ходуном, конечно же, не столько от ее веса, сколько от грузного дону Суэру девушки казалось, что хрупкая конструкция не выдержит и развалится, прежде чем они достигнут верха ограды. Ее удивляло как это до сих пор. Охранники не услышали возни в дальнем углу сада. Наконец руки Николь легли на широковатую поверхность камня вверх ограды. Она взгромоздилась на стену и застыла от ужаса. Мостовая была еще дальше, чем земля сада. Девушка закрыла глаза и вцепилась пальцами в шершавый камень. С опя и чертыха и с Настиной взобрался Дон Суэру. Он встал на четвереньки и глянул вниз. «Однако прыгать мне что-то расхотелось», — молвил рыцарь и сел на края стены, свесив ноги. «Так что же делать?» — забеспокоилась Николь. «Сделаем проще». Дон Суэр легко одной рукой втащил тяжеленную лестницу и перебросил на другую сторону ограды. Затем он принялся спускаться. Оказавшись на середине пути, он поманил пальцем Николь. — Скорее, скорее, иначе вся наша затея рухнет, пока нас никто не заметил спускается. Николь, обмирая от страха, повисла на руках и нащупал ногами верхнюю ступень лестницы. Спускаться было еще страшнее, чем лезть вверх. Николь избегала смотреть себе под ноги и немало удивилась, когда ощутила под собою не шаткую ступеньку, а твердую мостовую. Дон Суэра тоже схватил ее и прижался к стене. Вот теперь, Николь, нам нужно как следует пошуметь, чтобы эти нас заметили, и то тогда мы бросимся убегать. Дон Суэра осмотрелся, Улица была пустынной, только в самом ее конце виднелась прикорнувшая у стены фигура спящего охранника. «Дьявол — Дьявол, — вырвался Дон Сверо, — мы по этой лестнице могли выбраться все вчетвером и беспокойно уйти. За маленькой дверцей послышали шаги. Дона Камила испуганно прижалась к Дону Кутерье. — Кто это? — глазами спросила она. Но ответ спутника не потребовался. За дверцей послышались голоса охранников. Судя по голосам их двое, — прошептал Дон Кутерье и положил руку на рукоять своего меча. — А что, если они брось за нами в погоню? — Ну что ж, тогда придется драться. Что же медли Дон Суэро? — недоумевал Дон Кутерье. — Посмотри, Эстебан, что здесь за дверь? — спросил один охранник другого. Дон Кутерье изо всех сил вцепился в засов, чтобы дверь невозможно было открыть с той стороны. Сколько ни пыхтел охранник, ему так не удалось даже пошевелить ее. — а дьявол! Наверное, ею не пользовались уж лет сто. — Слабак! — сказал второй охранник. — Дай-ка я дерну, а еще лучше давай вместе. — Что же медли Дон Суэро? — подумал Дон Кутерье, упираясь ногой в стену. Камилла побледнела. Я приняла шептать слова молитвы. В этот момент раздался страшный грохот и, похожий на раскат грома, крик Дона Суэра. «Дона Камила! Убегаем! Убегаем! Скорей за мною! Вон ней Вон!» — кричал проснувшийся охранник. Послышался топот. Камила прильнула ухом к дверце. Они убежали. Они бросились в погоню. «Путь свободен! Дон Кутерье!» Они приоткрыли дверцу и вышли наружу. Там уж никого не было. Лишь за поворотом слышался отчаянный топот и крики. «Держи их! Вон они!» Донна Камилла и Донна Кутерье быстро пошли в противоположную сторону. Король Альфонсо, узнав, что Донна Камилла убежала, был в ярости. «Я тебя предупреждал, что тебе не сносить головы, если ты упустишь Донну Камилу. Но я, милостив, и даю тебе шанс. Ты должен отыскать ее, даже если она прячется в преисподней и привести ко мне. Только смотри, если хоть один волос упадет с ее головы, то твоя голова будет выставлена на пике на площади. ищи! Они не могли далеко уйти». Донна Камила слаба, она плохо себя чувствует. — Сир, — сказал начальник охраны, — я сделаю все, что в моих силах, и прошу простить мою оплошность. Я прощу тебя, если Донна Камила будет здесь. Охранник бегом бросился из покоя короля. Он собрал отряд и, разделив его на несколько групп, направил людей на поиски. Начальник охраны был итальянцем. Он уже не глупый. Он прекрасно понимал, что нужно действовать очень быстро, потому что с рассветом будут открыты городские ворота, и тогда беглецы смогут улизнуть из Толедо. Их нужно было найти до восхода солнца, пока они находились внутри городских стен. Вот только не задача. Толедо довольно большой город. И в нем есть такие уголки, куда даже днем королевские воины боялись соваться, а беглецам нечего было терять. Они могли рискнуть, и укрыться где угодно. К тому же начальник охраны знал, что добрая половина города сочувствует донне Камилле, а не королю Альфонсо. Отыскать Камиллу в ночном Толедо было все равно, что отыскать иголку в стоге сена. Седобородый итальянец проклинал самого себя, трясясь в седле по ночным улицам за то, что упустил женщину. Ведь та, по очтению-то яс, перебралась через ограду вместе с своим спутником и скрылась. Единственное, чего никак не мог понять итальянец, так откуда подевались двое других? По его сведениям, во дворце еще были служанка Донна Камилла и второй рыцарь они словно бы растворились в воздухе их никто не видел и начальник охраны приказал двоим из своих воинов на всякий случай еще раз обыскать дворец и вскоре многое для него прояснилось было обнаружено распахнутая дверца выходящие на пустынную улочку а поутру на всех площадях толеда был оглашен королевский указ Любой из жителей города, к какому бы сословию он ни принадлежал, не имеет права давать кров, пищу и питье вдове Дона Гонсала де Гусмана, дани канили а также двум рыцарям Дону Кутерье и Дону Суэру. Всякий, нарушивший указ короля, подвергает свою жизнь опасности. Простым горожанам угрожает смертная казнь, а знатным дворянам лишение привилегий Крики королевских глашатаев летели над городом, оповещая всех жителей о королевском каазе. Но беглецы уже не слышали этих грозных выкриков. Они находились за городскими стенами. Правда, им еще предстояло встретиться в условном месте, чтобы укрыться в Сарагосе.